Он послал телеграмму без адреса, наугад. «Аксинья, немедленно возвращайся, точка. У тебя родился котенок, точка. Девочка Яша, точка. Дедушка Сережа, точка». Дедушка надеялся, что телеграмма как-нибудь сама найдет Аксинью. «Ой, боимся, не найдет», — вздохнули Саша и Паша. «Аксинья все еще бежит?» «Бежит». «Ба!» — нахмурилась простокваша — Здорово, ее контролер напугал. Контролер и заяц, сказал директор, в это время шли по лесу рядышком и разговаривали о законах природы. Подожди, перебила Простокваша, получу такси и не телеграмму или нет? Не торопись узнать все сразу, сказал директор. Станет неинтересно. Пока контролер и заяц разговаривали в лесу, мама обезьяна в городе домывала окна 13-этажного дома, схватила своих детей в охапку унесла в зоопарк. Обезьянки вырывались и кричали. «Пусти, мы хотим еще кому-нибудь помочь!» «Помогайте жирафу», — сказала мама обезьяна. «Сидите спокойно у него на голове и заслоняйте его от солнца». Обезьянки забрались на жирафа. Но помогать, сидя, спокойно, им не очень нравилось. Им хотелось как-нибудь иначе. С высокого жирафа обезьянки оглядывали окрестности, но помощь нигде не требовалась. Обезьянки видели пожарную команду. Она стояла возле своей красной машины и сама надеялась, что ее скоро позовут тушить пожар. Еще обезьянки видели футбольную команду «Спартак», которая на стадионе собиралась играть в футбол. Футболисты в помощи не нуждались. Недалеко от стадиона обезьянки заметили плавательный бассейн. В нем шли соревнования по плаванию. Тренер пловцов стрелял вверх из специального стартового пистолета без пуль. Услышав выстрел, пловцы прыгали в бассейн и плыли. Здесь тоже прекрасно обходились без обезьянок. Поближе к зоопарку, в доме у детской площадки, обезьянки увидели в окошке старушку с зонтиком под мышкой. Старушка стирала в маленьком тазике свои наволочки и тоже справлялась сама. Совсем рядом с детской площадкой две толпы школьников и дошкольников о чем-то спорили, и обезьянки уже размечтались, что сейчас потребуется их помощь — мирить школьников с дошкольниками. Но те вдруг перестали спорить. Начали все вместе поливать какое-то растение, торчащее возле качелей. Большие надежды возлагали обезьянки на двух дяденек, лежавших в разных кустах. Один был пухлый, другой — щуплый. Но когда школьники и дошкольники ушли с детской площадки, шпили купол встали, без посторонней помощи вылезли из своих кустов, и встретились возле качелей. Обезьянки разочарованно вздохнули.